Многие верующие считали колхоз делом дьявольским, нечистым. В 1935 году у нас коллективизация проходила. Отец колхоз записался. Меня записал. А мама нет. Все мне говорила: "Ой, ведь ты в аду будешь". Тогда ведь считалось, что колхоз это грешно. Тружкова 1920 года рождения. Распад многих сот тысяч семей в годы коллективизации это трагедия миллионов разом осиротевших детей. Вот рассказ Даниленко, 1924 года рождения. Да, о коллективизации я могу многое рассказать. Этого просто никогда не забыть мне, если даже хотелось бы. Неизвестно, как бы я жила сейчас, если бы не это. Мне было четыре года, когда нас раскулачили. Это был двадцать восьмой год. Семья была большая у нас: мать, отец, бабка, дед и пятеро детей. Самому старшему двенадцать лет было. Дом имели большой, две коровы, лошадь. Не было у нас никакого наемного труда. Работать просто хорошо умели. А мать еще болела сильно очень. А тут только ночь начинается. Все дрожат, зубами стучат. Я не знаю, но к нам несколько ночей подряд приходили какие-то, что-то искали, громко разговаривали. Отец пропал куда-то, как в воду канул. Потом-то я уж поняла, скрывался он. Мать в тот же день, как выгнали нас из дома своего, умерла. Бабка умерла через два года. Дед-то мой ещё до революции приказчиком был у лесопромышленника. Так его, конечно, за кулака и посчитали, сослали в лесное. Нас, пятерых детей, разобрали все добрые люди. Пришлось столько ухищрений всяких проделывать, чтобы на всю жизнь Клейма не осталось, что кулацкий ребенок. Но жили все мы хорошо. Все получили высшее образование, хотя в результате у всех разные отчества. А отец мой объявился потом через несколько лет уже. Он повесился. У нас раскулачивали всех, у кого были коровы и лошадь. Обкладывали твердым заданием. У меня отца тоже посчитали за богача. И отправились с матерью по разным местам на лесозаготовки. А нас, шестерых детей маленьких, оставили дома со стариком Сталина раньше здорово одобряли, портреты в комнатах висели. Я и сейчас к нему хорошо отношусь. Ведякина, 1913 года рождения до 1937 года. Многие тысячи крестьян, оказавшиеся между молотом и наковальней, не посаженные, но лишенные всех человеческих прав, в том числе и права на труд, были постоянно на мушке. Завели нас в колхоз, потом выгнали как негодных элементов. В 1929 году было три колхоза: Хлебороб, Искра и Партизан. Самый бедный был Искра. Посильнее партизан, самый сильный хлебороб. Беднякам землю дали близко, партизану похуже, а нашему хлеборобу землю дали дальнюю залежь. Поехала комиссия по полям, признала нашего хлебороба лучше всех хлеб. Приехали оттуда и порешили нас всех выдворить из колхоза за то, что хорошо отработали в поле. В августе приехал вербовщик из Первоуральска и завербовал на завод. Я работала там зольщицей, трубы прокатывала. Отец работал на трубстрое плотником. Потом отец вызвал и мать на трубстрой. Потом пришла справка, что его берут в колхоз. Он уехал в деревню и вступил в колхоз. Потом снова выгнали как кулака. Не давали документы и никуда не принимали. Они уходили с матерью в поисках куска хлеба, а дети дома были одни. Так было до принятия Конституции СССР 1936 года. После этого их приняли в колхоз и дали в 1937 году на трудодень по 32 килограмма зерна, за 1938 год по 16 килограммов на трудодень. А потом все хуже и хуже. Шмелева, 1915 года рождения. Все зло мужики видели в конкретных лицах, организовавших колхоз у них. Грамотных в деревнях было немного. Поэтому все маломальски грамотные люди обязаны были участвовать в организации колхоза. Я в то время уже работала, считалась грамотной на селе. Поэтому ходила агитировать на собраниях, уговаривала, а то мол твердое задание дадут, с которым не справиться. Ходила по домам, когда описывали имущество. Я писала. Помню один случай. Пришли как-то описывать, а описывать-то нечего. Старик взял с заборки весы да обпал. Я тихонько ушла. Неловко было перед человеком. В деревне Исакове было много кулаков. Эта деревня долго была против колхозов. Приехали Высокого. Я еще одна учительница и партиец уполномоченный. Сидели всю ночь на собрании, все агитировали. После собрания пошли домой. А тут река и огороды рядом. У Уполномоченного был фонарь электрический. Он как осветит туда? Внезапно стали согнутые две или три фигуры. По огороду бежали вперед. Нам нужно было пройти через перелесочек. Уполномоченный держал их на фонарике, пока мы бежали до перелеска. Так он их задержал. А мы прибежали ко мне домой. Зажгли лампу. Если бы не уполномоченный, они бы с нами разделались. Богатая эта деревня была. Уж очень много в ней кулаков было. Ведерникова, 1911 года рождения, учитель. У нас в доме жил уполномоченный по колхозам. Однажды он пришел весь замерзший. Бабушка напоила его чаем с малиной, положила ему на кровать еще один самодельный матрац, набитый сеном, а кровать стояла у окна. Ночью стреляли. Настолько все точно вымерили, Что если бы не матрац, то наш жилец погиб бы, а так пуля застряла в матрате. Помню, кулаков выселяли. Тут же продавали их имущество за бесценок. Помнится, отец купил мне тогда шелковый шарф за 15 копеек, а брату бастоновый костюм за рубль. Сколько было слез, крику. Среди них были люди и хорошие. Они своим честным трудом все нажили. Кулакам пристегнули и середняков, и всех выселили. Губанова, 1919 года рождения. Новиков, 1911 года рождения. Раскулачивали всех подряд. Был в деревне Степан, у него даже лошади не было. Он на жене пахал. Тоже раскулачили. Все труженики, но все врагами оказались. Еще в деревне семья была. Бабка с внуками. Не шли в колхоз. Так у них окна выбили, дверь с петель сняли, все, что можно, отобрали. Бабка лежит на печи под тулупом и плачет от бессилия, а внуки от страха. Властью умело разобщали слои крестьянства. На смену прежней иерархии внутри деревенских отношений пришла новая. Вот любопытный эпизод. Когда я киномехаником был, помню, приеду в село Караул фильм крутить, так они больше на меня смотрят, чем на кино. Говорят: "Как человек живые картинки делает?" Но мы себя выше не считали. Помню, билеты продавали на показ в кино. Беднякам по 5 копеек, середнякам по десять копеек, подкулачникам по пятнадцать, а кулакам по 20 копеек. А на входе стоял член сельсовета и говорил, кому за сколько билет продавать. В каждой деревне был выборный член сельсовета. У них даже был опознавательный знак. Есть однако рассказы и о том, Как вся деревня выступила против раскулачивания, «Везем мы полную телегу раскулаченных, уж поздно вечером. А мужики из отряда самообороны того села нам дорогу загородили. Оставляйте их дома, говорят. Да все с ружьями. Думали уж все. Да как-то уломали их. Каманин, несмотря на чудовищную жестокость И в сфере многие раскулаченные сумели остаться людьми, не озлобились, тянулись душой к родной земле, в которой у них были такие прочные корни. Буторина, 1907 года рождения, как раз из таких людей. В 30-е годы нас лишили голосу ни за что, сочли нас за кулаков, стали накладывать большие платежи, Не под силу нам это было. Сделали опись, дом у нас продали, имущество все увезли. Когда выгоняли из дома, люльку с ребенком выбросили на улицу и соседям показали, чтобы нас никто не пускал. А если кто пустит, то и с ними так же поступят. Кто выгонял, не знаю. Коммунисты или кто другие, до сих пор не знаю. Нам было некуда деваться. В это самое время приехал вербовщик. Мы завербовались в город Уфу на строительство железной дороги. Жили на квартире, работали примерно около года. Я очень стала тосковать о сыне, которого оставила у мамы. Мы снова приехали в свое родное место, увидели, что наш дом еще стоит, и мы с мужем ходили в сельсовет. стали упрашивать, чтобы нам его отдали обратно. Пришлось нам свой дом за большие деньги брать. Так и жили, звали нас лишенцами, но мы не обращали внимания, жили, работали, старались, опять помаленьку обживались и налоги платили непосильные. А куда деваться было? Всю жизнь не будешь скрываться. А соседа одного также раскулачили. Ему некуда было деваться, так он повесился на березке. Заловка у меня жила в селе Крым и же. Двор у них продали, лошадь взяли, послали на лес заготовку. Лошадь там у них пропала. А было у них четверо детей, Все забрали. Детей кормить было нечем. Муж от такого переживания задавился. Многие раскулаченные перед арестом с ссылкой передавали часть чудом сохраненного имущества родне, соседям, прятали имевшиеся в семьях ценности. Земля, как в годы великих смут и войн, принимала на хранение все. Затем их ждала дорога на север, в Сибирь, Казахстан. Наиболее трудолюбивую и работающую часть русского крестьянства уничтожали сознательно, целенаправленно из бессмысленной жестокостью. Вот свидетельство Феофановой, 1918 года рождения, из семьи спецпереселенцев. Отец мой на чужой земле захоронен, там и мать. В тех местах, куда отправляли кулаков, до 29 не было никакой жизни, ни поселений, ни дорог. Для сильных прорубили просеку, Старики слабели, оставались среди леса помирать. Бабы рожали, оставались. На семью одна лошадь полагалась, на санях пожитки, а сами шли пешком за санями. Вот и слабели. Переселялись зимой. Летом здесь была хлябь и трясина, не пройти. Было и так. По весне или летом Кто-то из сильных бежал с болот. Но не зная дороги, будешь по тайге шарашиться, пока не сгинешь. Нанимали проводников из местных и охотников. Отдавали все только выведи. А те обдирали да и бросали в болотах. И кто им был за это судья? Ведь не просто человека погубило, а кулака. Много, очень много погибало. Это было очень жуткое зрелище. Я до сих пор не могу вспоминать о нашем тогдашнем существовании без слез на глазах. Величайшей трагедией, вызванной коллективизацией, был голод начала 30-х годов, от которого обезлюдели целые регионы Поволжья, Юга России, Украины. Вот лишь одно свидетельство. Никанова 1908 года рождения мы середняками считались корова, лошадь, куры были в колхоз не хотели а пришли исправление сказали не вступите по миру пойдете. Вышлем, как кулаков дед покойный злиться стал но мы его всей семьей успокоили всю ночь не спали а утром голытьба пришла Все переписали, чтобы значит ничего не утаили. А через неделю мы и вступили в колхоз. Много таких семей, как мы были. В колхозе вся голытьба была. Ничего они не делали, не пахали, не косили, пьяные ходили. А когда мы надел свой вскопали, да и другие тоже, тогда и загнали в колхоз. Но потом прислали из района к нам председателя. Умный мужик был, Тимофей Тимофеевич. Тогда он колхоз из пьянки стал вытягивать. Всех пьянчуг из правления и бригадиров выгнал, хозяев назначил настоящих. И хлеб у нас появился настоящий, и люди стали работать больше, разрешили домашнюю скотину держать. Теперь все с охотой работали. Но недолго он пробыл у нас. говорили, убился, когда скручию упал. Да мы так покумекали и решили, что Данило его убили, сильно прижал он их. Тогда мы и написали письмо в район, чтобы выселили их от нас. Дед повез его в район, через пяток вернулся и говорит: "Сказали в районе, чтоб хлеб готовили, весь забирать будут. Бабы, готовьте грибы, травы, все, что можно". Он тогда за председателя остался, а вскоре и подводы пришли хлеб увозить. Весь забрали подчистую, Бабы голосили, мужики сидят, кто стоит, цигарки курят. Дети притихли, поняли, что смерть идет. Осенью поздней картошку тоже забрали. Зиму мы еще пережили, а весной пухнуть стали. Малые кричат: Хлеба просят, а я сама еле на ногах стою, шатает, и их уговариваю. Тогда весной тридцать третьего года умерли Галя, Митя, Степка. Жальче всех было Степку. Безобидный малый был, ласковый, тихий, и умер тихо. Живот вздулся, посинел весь, голова как шар на ниточке, все жилки видны, и умер. Дед в город снова ходил. Ехать уже не на чем было, всю животину съели, собак, кошек и тех поели. С месяц его не было, вернулся, сказал, что в городе хлеб по карточкам дают, 700 граммов на рабочего, а в колхоз скоро пришлют зерно. А люди умирали. Дети и старики сперва, потом мужики. Бабы выносливее оказались. Из 500 человек, которые жили, осталось 15 дворов. Хлеб привезли, а вокруг мертвые. В народном сознании сегодня так или иначе оценивается весь путь русской деревни, начиная с нэпа. Есть защитники колхозов и коллективизации, их меньшинство, есть противники. Вот характерный рассказ. Сталин весь народ разорил. Если бы крестьянство не разорили, то Россия была бы сейчас самая богатая. Ведь народ был работящий. Всю деревню разорили, дворы пообломали, самых тружеников сослали в Сибирь. Те, кто похуже работал, остались. Земля была пустая целыми пашнями, а сеять запрещалось. Когда землю после революции отдали, народ начал хорошо жить, а потом все раскулачили, всю Россию разорили этими колхозами. Куршакова, 1919 года рождения. И все таки к середине 30-х годов колхозы были созданы по всей России. Они стали своеобразной формой тотального контроля. над всеми сферами жизни мужика